После случая с драконом лагерь северных спал спокойно, и лишь Анну каждую ночь мучили кошмары. События давнего прошлого являлись во снах и терзали его. Терзали. Словно где-то в глубине запечатанной памяти прорвало ментальную плотину, и то сокровенное, тайное, о чём нельзя было вспоминать ни в коем случае, прорвалось наружу неукротимым, безудержным потоком. Там, во снах, теперешний Ану встречался с Ану прежним, почти неузнаваемым, коротко стриженным, черноволосым, в знак глубокого траура. Без огненных волос северянина Он выглядел урожденным опарцем. Однако глаза его, ещё без хищного злого прищура, застывшие и бессмысленные, не допускали и мысли о южном темпераменте. Маленький город на востоке у границы с опаром задыхался в пыли проезжего тракта. Купцы на верблюдах и ослах прятали головы под широкими соломенными шляпами, со свисающей на грудь бахромой. Родовитые рыцари-странники в шлемах с кошачьими ушами из вороненой стали позвякивали кольчугами. Груженные вином и коврами арабы с колесами не меньше мельничных скрипели, поднимая пыль. Казалось, гигантомания была свойственна опарцам во всем. Своё детство Ану провёл с матерью в Шамуре, столице западного опарского княжества. Ребёнком он привык к гигантским белокаменным дворцам и широким проспектам, вдоль которых росли неохватные косматые деревья. По вымощенным камням-дорогам гулко стучали копытами опарские лошади, огромные, как слоны, и длинные, как горностай. Позднее мать Анну, забрав сына, отправилась на север к мужу. Однако там они тоже не прожили долго, и вместе с отцом и приемной сестрой Нани переселились на границу с опаром. В тот момент воспоминаний Ану прежний, приняв от учителя знания, ослушался и поднял своих собственных мертвецов. Слова учителя о том, что отдавая мертвым часть души, некромант подписывает страшный договор с самим создателем, принимая на себя все грехи того, кто душу с ним разделит, пролились в пустоту. Порой горе превращает человека в саморазрушителя, самоубийцу, самоненавистника. И душа Анну в те дни была разорвана и искромсана на куски. Погибла Нани. Поэтому свою жизнь юноша закончил и обессмыслил. А все предупреждения казались ему теперь смешными, ненужными. Кандидаты на роль сверхзомби нашлись быстро. Труп разбойника Широ, умственно отсталого альбиноса, снятый анус городской виселицы, стоил бутылки рома, отданной взамен пьянчуге-стражнику. Для того, чтобы выкупить после казни убийцу Фиро, маньяка и людоеда дворянской крови, юному некроманту потребовались все сбережения. Мечта поднять себе в свиту отчаянных головорезов, бойцов, поначалу обернулась крахом. Мертвецы были слабы, как ватные куклы. Они еле держались на ногах, передвигались с трудом, как слепые, натыкаясь на всё, что попадалось на пути. Они совсем не походили на Хайде, от которого... Несмотря на спокойный и по-живому мирный нрав, Несло смертоносной холодной силой. Даже запах его был особым, каменным, что ли. Собственные мертвецы, по сравнению с Хайди, Казались Анну убогими подделками. От них тащило тухлятиной, грязью и плесенью. Надежду оставляли лишь глаза — В них читались внимание, сосредоточенность и любопытство. Глаза эти останавливались на каждом встречном предмете и закрывались на минуту. Казалось, зомби отыскивают что-то в архивах полустертой памяти и сопоставляют, сравнивают с увиденным. Мертвецы всюду следовали за Ану. Куда бы он ни направлялся. Две тёмные бесшумные тени неслышно двигались за ним. Работы для некромантов провинции хватало всегда. В особенности здесь, у границ с Апаром, где королевские запреты на чёрную магию давно забылись, а местные крестьяне были столь же запуганы и суеверны, сколь богаты. Рай для чёрных магов всех мастей и направлений. Демоники призывали демонов, а потом сами же их и укрощали. Некроманты втихомолку поднимали погосты, которые потом добросовестно упокаивали. Бывало и так. Хотя многие маги трудились честно. Ану работала скорее из интереса, стараясь набрать больше опыта. Новоиспечённых мертвецов нужно было проверить в деле и натренировать. Сила, фиро и широ увеличивалась медленно и напрямую зависела от навыков, которые они получали. Надо дать должное зомби. Всё, что происходило вокруг них, они впитывали как губки. Однако на тот момент Анну не знал, как использовать своих новорожденных слуг. Первый раз мертвецы показали себя в небольшой пригородной деревеньке, где старый погост раз в сезон цвел мертвяками. Залетные некроманты периодически проводили там обряд упокоения, всякий раз гарантируя то, что мертвые – больше не поднимутся. По-видимому, живущая в земле магия гораздо более древняя и мощная, нежели все нехитрые заклятия местных мастеров, с завидным упорством выталкивала из недр разложившиеся человечьи останки. Попытавшись пару раз умилостивить землю, Ану быстро понял тщетность подобных попыток. Мертвяки всё так же упорно бродили по деревне, скреблись в жилища и нападали на зазевавшихся жителей. Объявив на закате комендантский час, Ану со своими холодными помощниками отправился патрулировать улицы. Откнувшийся на толпу мертвяков, некромант дал отмашку Фиро и Широ. Обычно... Зомби одного некроманта сходились в сплоченную стаю, агрессивную по отношению к мертвякам других мастеров. Зомби более сильного мага всегда имели преимущество на теме, кто поднял более слабый. Воля, которой наделял своих мертвых слуг человек, напрямую отражалась на силе и агрессивности подчиненных. Самоходы. На жаргоне некромантов мертвяки, случайно поднявшиеся сами из-за каких-либо силовых катаклизмов, волей вообще не обладали. Поэтому считались самой слабой нежитью. Однако это совершенно не мешало им нападать на крестьян и резать скот. Увидав мертвецов Ану, а скорее почуяв их, самоходы завизжали и завыли. В их утробных злых голосах слышался неподдельный ужас. В панике мертвяки поковыляли в разные стороны, однако Широ и Фиро догнали их в два прыжка. В мгновение ока разорвали на куски и съели. Довольно кивнув, Анну отправил облизывающихся и азартно ворчащих мертвецов чистить поселение до конца. К утру самоходов в деревне не осталось. Проблема с больным погостом тоже решилась, правда, не совсем корректным способом. Фиро и Широ разрыли оставшиеся целыми Могилы и сожрали все их содержимое. А ну только руками развел. По-другому никак. А хоронить можно и в других местах. Юный некромант продолжил свою работу. Благо темных тварей разного рода в тех местах водилось изобилие. Чудовища, в существование которых в столице не верили даже малыши, преспокойно промышляли человечной у дальних королевских границ. Анну не терпелось проверить и измерить силу и возможности своих подопечных, поэтому он старался подыскать им как можно более мощных и необычных противников. Мертвые бойцы молчаливо поддерживали своего господина. разного рода мертвяков, самоходов, а порой и хозяйских, из тех, что нечестные некроманты поднимались специально с целью упокоить и нажиться на этом. Фиро и Широ воспринимали теперь как неинтересную и невкусную еду, без прежнего азартного огня в холодных глазах. Узнав о том, что в небольшом поместье не монарх которая стоит южнее по линии границы, странным образом пропадают и умирают люди, Анну немедля двинулся в путь. Прибыв на место, он отправил на разведку мертвяков, а сам принялся выяснять подробности у жителей. Местные гибли от странного недуга. За пару дней жертва неимоверно ослабевала и умирала. Самое странное, что болезнь поражала целые семьи. А больные в бреду рассказывали, что ранее умершие родственники посещали их и звали с собой. Анну хмурился, копаясь в нехороших догадках. Вскоре его мертвецы объявились и не с пустыми руками. Догадки Анну подтвердились. Добыча оказалась гулем. Гулей, мертвяков кровопиц поднимали не люди. Ими становились жертвы вампиров. Существ экзотических и до невозможности редких в этих местах. Гули из тех, кому не выпала честь испить крови кусавшего и стать вампиром самому. Однако привычки своих создателей они унаследовали, и, в отличие от мертвяков, убивали жертв гораздо более изощренно. Сперва выманивали из дома, прикрываясь мороком, потом кусали, порабощая ум несчастного. Несмотря на несомненное превосходство над большей частью нежити, гули, как и вампиры, обладали некоторыми слабостями, как то боязнь серебра, чеснока и солнечного света, а также невозможность прийти в жилье человека без приглашения. Поэтому, подчинив волю жертвы, гули первым делом обеспечивали себе приглашение домой. Там добычу и допивали, не сразу, смакуя несколько дней. Задача юному некроманту выпала сложная. Обезвредить Немонар можно было, только убив вампира. Но, обладая способностью наводить морок и туманить человеческий мозг, тот мог спрятаться так хорошо, что поиск не дал бы результата. Ану снова сделал ставку на своих мертвецов. Широ и Фиро отправились на поиски. Хитрый враг решил затаиться. Даже гули перестали нападать. Сложилось ложное впечатление, что монстры оставили поместье и ушли. Однако спустя день поисков чуткие мертвецы разворошили чердак одного из жилых помещений. Там, накинув морок, и, забравшись под натасканные откуда-то доски, дневали несколько гулей. Мертвецы взялись за работу, но солнце, бьющее в окна, испепелило врагов быстрее, чем борьба успела начаться. Поняв и разобравшись, чем пахнут гули, прячущиеся под мороком, мертвецы с новым азартом обшарили все помещения поместья. Ещё несколько дневок нашлось в бараках слуг. Рассадник, похоже, находился в хозяйском доме. Старом центральном здании, всем видом своим умоляющим о ремонте. Анну отправил мертвецов на штурм. Фиро с горящим взглядом рванулся в подвал. Широ замер на время. Некромант приказал ему следовать за собратом, но Широ попятился неуверенно, а потом неожиданно прыгнул на стену и, цепляясь за узоры кованых оконных решеток и выступы лепнины, полез на крышу. Дом огласили рычание, виск и вой. Люди в ужасе смотрели на темные окна, не смея даже думать, что творится внутри. Время тянулось, как кисель. Но вскоре из подвала показался фиро. Как такса, что тащит из норы барсука, он выволок наружу мятый скулящий ком, который с диким визгом оплавился на солнце и развалился посреди двора пепельной кучей. То оказалась вампирша-двухсотлетка. На вид милая девочка лет двенадцати. Её видели несколько раз в сумерках. Видимо, выходила прогуляться и присмотреть новую жертву. Старинное, явно не местное платье выдавало её. Однако хитрый морок сбивал с толку редких очевидцев. С гибелью вампирши морок спал, и жители поместья стали с ужасом вспоминать подробности и то, как лично видели странную девочку, и то, как под окнами их зазывали гули. Оставшихся гулей Феро и Широ разорвали или выгнали на солнце. Пока Феро искал в подземелье логово хозяйки, Широ разломал крышу и половицы второго этажа. Наполнив дом светом, расправиться с остатками врагов не составило труда. Ану не подал вида, что удивлен. Вампир нежить высшая, что стоит на порядок выше любого зомби. Вампир сам хозяин, он не подвластен человеку, скорее человек становясь жертвой. легко покоряется воле вампира. Эти размышления привели некроманта в замешательство. Академические знания, почерпнутые из книг, никак не вязались с реальностью, ведь по логике силы и воли мертвец Ферро не должен был атаковать Высшего. Почему Ферро проигнорировал всю эту иерархию и напал? Напал бесстрашно и решительно, как на жертву, а не как на противника. Похоже, разумные мертвецы действительно обладали особыми качествами, отличающими их от обычной низшей нежити. Казалось, что в пограничной зоне не действовали ни законы опара, ни королевства. Здесь жили по своим правилам. суровым и справедливым. Здесь торговали запрещенными алхимическими снадобьями, наводили порчу за деньги и проводили подпольные схватки, так называемые упырье бои. Похоже, что сиятельные руки святых отцов Централа не дотягивались в подобные места. В поисках легкого заработка Анну отправился в местность под названием Сиур-Парма, что по-апарски значила «дорога в маках». Он шел вдоль тракта того самого, что резал пополам город, ставший пристанищем его семьи. Проезжие караваны пылили колесами, погонщики холестали кнутами по обкусанным слепнями спинам быков. Никто не обращал внимания на бредущего по обочине человека и двух его спутников, укрывающих лица черными капюшонами плащей. Так они дошли до места, где старый знакомый Ану, его ровесник, опарец Тхашир, держал ринг для упырьих боев. Это было лишь устоявшимся и расхожим названием того кровожадного. и денежного действа, что проводилось регулярно на подтеху публики, почтенной и не очень. В глубокой каменной яме ринге сражались между собой мертвяки амбициозных некромантов, редкие упыри, оборотни, гули и злобные лумбуки — самые успешные представители местных гладиаторов. Устроители развеселого зрелища не гнушались ничем, и порой швыряли в ринг самых разнообразных добровольцев. Там оказывались медведи, волки, рыси, обывалые люди, воры и разбойники, которым местные жители устраивали самосуд. Ануит Хашир вместе росли в паре. Тхашир ещё мальчишкой интересовался тёмной магией. Сюда, на границу, их семьи тоже приехали одновременно. Примерно в одно время оба молодых человека решили заняться некромантией, но пути их разошлись. Ану с его амбициозностью решил обучаться у одного из самых сильных некромантов в округе. Тхашир же пошел другим путем. Усвоив лишь азы темной науки, он нанялся в подмастерье к врачу-анатомисту и создал лумбуков. Лумбуки — зомби, чьи тела перешивались и перекраивались умелыми руками не магов, а врачей. Анатомистов в королевстве не признавали за то, что они вскрывали трупы. Централ гнобил их пуще некромантов, считая вредителями, опасными для тела и души любого праведного человека. Для Тхашира знания анатомистов оказались бесценными. Ведь именно они сумели пришить его слабенькому мертвяку бычьи мышцы на руки и ноги, после чего тот смог одерживать на боях одну победу за другой. С тех пор лумбуки стали для Тхашира средством добывания денег и славы. Он сам изучил анатомию и научился пришивать мертвякам бычьи мышцы, приживлять на головы медвежьи челюсти, прикрепляя их стальными скобами к костям человеческого черепа. Как ни странно, Лумбуки годились лишь для драк в ринге. Эти странные монстры ненавидели себе подобных и любую другую нежить. Людей они игнорировали, словно не замечали. Сначала такой факт разочаровал Тхашира. Ведь он планировал использовать чудовищ в качестве наемных солдат. Потом... Оценив их бойцовские качества в ринге, некромант-анатомист успокоился. И вот, спустя много лет, старые знакомые встретились вместе неприглядным и жутким. А парец заметно изменился, превратившись из щуплого подростка, запомнившегося Ану, в статного мужа с орлиными глазами. и не по годам окладистой чёрной бородой. «Мой огненно-волосый брат!» — воскликнул Тхашир со свойственным истинному опарцу красноречием. «Я счастлив, что ты не забыл своего верного Тхашира!» «Здравствуй, брат! Как мог я забыть такого человека, как ты?» Ану обнял товарища за плечи. «Я рад встрече, но пришёл по делу. Хочу испытать здесь своих бойцов. — Тогда мой ринг к твоим услугам! — кивнул Тхашир одобрительно, пощипывая двумя пальцами чёрную бороду и поправляя полы длинного полосатого халата. Они прошли по длинному коридору, впитавшему запах гнилья и крови, до большого закрытого помещения, посреди которого... Исходила тухлым смрадом огромная каменная яма. Настало время проверки сил. К разочарованию Ану Широ уперся и сражаться отказался. Под насмешливое улюлюканье толпы, обозленный некромант силой столкнул мертвеца вниз. Однако через секунду тот выпрыгнул из ринга и замер на краю с бессмысленным видом. Его противник, Гуль, злобно зашипел и прижался к истоптанному ногами сотен бойцов дну ямы. Все попытки Ану заставить Шаро драться потерпели фиаско. Зрители хохотали и потешались от души. Тхашир же задумчиво теребил густую бороду. «Хороший зомби, ловкий и прыткий!» — выдал он, наконец, без тени насмешки. «Но в ринге драться не будет!» «Издеваешься?» — раздраженно огрызнулся Ану. «Он сбежал от какого-то гуля! Испугался! Что с ним случилось?» «Раньше сражался, не задумываясь, с десятком подобных!» «Ты невнимателен!» Огненноволосый брат! — покачал головой Тхашир, пряча руки в рукава халата. — Вся проблема в том, что твой зомби боится ямы! — Ямы! — недоумевая переспросил Ану, начиная догадываться, что имеет в виду опарец. Широ уже ослушался его однажды, не пожелав лезть в подвал во время штурма вампирской дневки. выходило, что мертвец панически боялся закрытых подземных пространств. А ну все это казалось злой шуткой. Не печалься, из него выйдет хороший солдат на открытом поле боя, успокоил друг Тхашир. Мои лумбуки вообще не годятся для войны, но даже им я нашел достойное применение. Так и вышло. Время шло, и мертвецы Анну становились все сильнее. В отличие от собрата Альбиноса, Феро дрался в ринге вполне успешно, принося немалые деньги своему хозяину. Самостоятельные похождения Анну подошли к концу. Его мертвецы набрали некоторую силу, но на этом их развитие остановилось. Знаний которыми обладал молодой некромант, не хватало, и он принял решение вернуться к учителю. Посмотреть в глаза учителя Анну Прежней не успел. Нить сна оборвалась, и Анну нынешний проснулся. Холодный пот тёк по его лбу, превращая огненные пряди в рыжие сосульки. Дресущимися руками Некромант обхватил голову, тщетно пытаясь остановить поток воспоминаний, но все было тщетно. Учитель смотрел на него из памяти с укором, сложив на груди руки и монотонно качая головой.